Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в билетаже живет мой старый товарищ, генерал Соколович, с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще три дома на Невском, да два в Морской. Вот весь теперешний круг моего знакомства, то и, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам, я же еще продолжаю вспоминать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 — Вы ошиблись, генерал, — сказал он, — на дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу. — Кулаков. Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколовича, и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют. Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет -с. «Как жаль, как жаль, и как нарочно!» — с глубочайшим сожалением повторил несколько раз Арделеон Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно, чрезвычайно сожалели». В эту минуту в отворенной двери выглянуло из комнаты еще одно лицо. По-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки. Дама лет сорока, одетая в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. — Мария Александровна нет дома, — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. — Уехали из барышни с Александрой Михайловной к бабушке. — И Александра Михайловна с ними, о боже, какое несчастье! И вообразите, сударыне, всегда-то мне такое несчастье. — Покорнейше прошу вас передать мой поклон. А Александре Михайловне, чтоб припомнили, одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена, они не помнят. Мое сердечное пожелание, генерал Иволгин и князь Мышкин. — Не забудусь, — откланивалась дама, ставшая доверчивее.